Глава вторая. Марьяна. Здравствуйте, робко произнесла я, садясь в учебный автомобиль. Калинина простонал мой инструктор и возвёл очи горе. Я скромно устроилась на пассажирском сиденье, не желая заранее нервировать и без того нервного инструктора. Нет, первую пару занятий я искренне считала его роботом, спокойным и невозмутимым, и только на третьем поняла, что Сергей Васильевич таки нормальный мужик, а как красиво он умел ругаться. «Марьяна, ну не сдашь ты на права!» С мукой в голосе в который раз попытался переубедить меня инструктор. «Сдам!» — ответила упрямо. «Я научусь, правда!» «Ты! Садись за руль!» сковой зубы прошептал Сергей Васильевич и вышел из машины, чтобы я заняла его место. Устроившись за рулём, я подвинула кресло ближе, настроила зеркала под скептическим взглядом инструктора и завела мотор. Ну что, с родными попрощались? весело спросила, пристёгиваясь. Поехали. Выжала сцепление, отпустила тормоз и нажала на газ. Всё, как учил любимый инструктор. Сергей Васильевич с неподражаемым выражением лица опустил ручник и ядовито произнёс: "Поехали". Машина нервно дёрнулась и заглохла. Калинина. Моя фамилия из его уст всегда звучала как самое отборное ругательство. Но нужно было отдать инструктору должное. В этот раз он сдержался от очередной матерной тирады. Выдохнул и ровно произнёс. И ещё раз. Я снова проделала те же манипуляции, и в этот раз машина наконец тронулась с места. Сергей Васильевич пристегнулся и воззрился на меня, я, внаживая из пепелить взглядом, а потом рассыпать пепел вокруг своей машины, как оберег от таких же нерадивых учениц. Куда едем? бойко поинтересовалась я. Прямо к Калинину. Прямо Строго ответил инструктор, зорко следя, чтобы спидометр не поднимался выше отметки 20. А когда мы перекрёстки будем изучать? Не смогла я удержаться от вопроса. Никогда. Ты можешь ездить только прямо. Смотри на светофоры. Сейчас красный, зага Договорить он не успел. Нас обоих по инерции кинуло вперёд, когда я резко дала по тормозам. А ещё и зажмурилась потому что на капоте моей учебной машины вдруг оказался невесть откуда взявшийся мужчина. Я так и знал, выдохнул Сергей Васильевич, выскакивая из машины. Я же продолжала сидеть истуканом, испуганно глядя, как незнакомец поднимается, опираясь руками на капот встретившись с ним взглядом, поняла, что умудрилась наехать не просто на пешехода, а на майора полиции, который Давича так любезно спас меня от Филина. Мамма мия. Попала. Но товарищ в погонах вдруг широко улыбнулся и дерзко мне подмигнул. Я вжалась в сиденье, так сильно вцепившись в руль, что пальцы свело, и только удивлённо наблюдала, как Сергей Васильевич о чём-то с майором говорит. Достав служебное удостоверение, майор раскрыл его перед носом инструктора, и они оба уставились на меня. Выходить я не торопилась, опасаясь, что меня прямо сейчас посадят за хулиганство, а если майор ещё и фуражку свою припомнит. Сергей Васильевич с самым ехидным выражением лица поманил пальцем, намекая, что лучше всё-таки из машины выйти и перед майором извиниться. Решив, что это не худшая идея, я открыла дверь и покинула такой уютный салон автомобиля, который радостно покатился вперёд прямо на обалдевшего майора. Инструктор снова поразил меня своим богатым словарным запасом и подскокал в машину глушить двигатель. На негнущихся ногах я подошла к майору, смотря строго вниз, и нервно затараторила. Простите меня, пожалуйста. «Я вас, правда, не видела. Откуда вы только выскочили? Дорога же пустая была!» «Ты вроде бы извинялась», — хмыкнул майор. «Да, простите», — согласилась я. «Но вы ведь сами выскочили!» Подняв голову, встретилась с насмешливым взглядом голубых глаз, нервно сглотнула и пропищала. «Арестуете, да?» «Возможно», — не стал спорить майор, но его глаза смеялись. «А может, не надо?» чтобы больше ко мне на занятия не приходило, отвлёк нас голос инструктора. Я вжала голову в плечи и зажмурилась на мгновение. Потом приоткрыла один глаз и увидела, что майор насмешливо меня рассматривает. Свободин обернулся он к Сергею Васильевичу. Она моя ученица, я за неё отвечаю. Не согласился с ним мой инструктор, чем снова вызвал во мне приступ уважения. Уже нет С нажимом повторил майор, пока я мысленно уже сушила сухари и готовилась к дальней дороге. Майор повернулся ко мне, медленно окинул взглядом мою фигуру сверху вниз, задержавшись немного в районе груди. Я нервно топталась на месте, ошалела, соображая, что делать. А если бежать, то куда? «Кофе любишь?» — отвлек меня от упаднических мыслей на смешливый голос. Я удивлённо подняла взгляд, встречая си ярко-голубыми глазами, наглючими, раздевающими и ласкающими. Машинально сделала шаг назад и гулко сглотнула. Не люблю кофе, ответила совершенно честно. Ты просто вкусный не пробовала, махнул рукой майор. Товарищ майор, а у вас что, совсем дел никаких нет на работе? полюбопытствовала я. Вы бы вместо того, чтобы кофе пить, лучше преступников ловили и заявления от страждущих принимали. А то приходишь к вам ночью с нарушителем, а вы его через полчаса выпускаете, закончила я обиженно. Плохо ты думаешь о работниках нашей доблестной милиции, насмешливо произнёс майор. Не переживай, остались ещё в наших рядах дядя Стёпа и майор Пронина. Ну да, ну да, скептически проборчала я себе под нос. Пошли. Буду доказывать, что фанаты своего дела ещё не перевелись. Вальяжно заявил он, аккуратно подхватив меня под локоток и уводя с проезжей части, и очаровательно улыбнулся, гипнотизируя взглядом. А может, я вам на слово поверю и разойдёмся? Робко предложила я, скидывая его руку. Ты сбила меня машиной. У меня синяк и психологическая травма. Повернулся ко мне майор Ну простите, что вы не смотрели по сторонам, когда переходили дорогу. Всплеснула я руками и не увидели яркую машину с огромной надписью за рулём курсант. Чашка кофе с пирожными. И я забуду о досадном инциденте. Не сдавался он. И примите у меня заявление на Филина. Умирать так с музыкой. Три обеда в кофейне, и ты забудешь, как он выглядит. Протянул руку майор. То есть, не хотим исполнять прямые обязанности, прошипела я. А как вас зовут, товарищ майор? Сообразила наконец, что знакомы мы с майором уже намного ближе, чем мне бы хотелось, а имя его я так и не удосужилась узнать. Капитан полиции Мирон Демидов, хмыкнул он. Капитан? удивлённо я приподняла бровь. А ты знакомишься только с майорами? Мне через пару недель забежать? «Я вообще пытаюсь держаться подальше от товарищей в погонах», — призналась я. «И как? Получается?» — заинтересованно спросил мой собеседник. Я и не заметила, как мы дошли до его машины. Капитан полиции Мирон Демидов практически вжал меня в боковую дверь, опёршись обеими руками в крышу и запер в кольце своих рук. «До встречи с вами! Очень успешно!» Мотнула я головой, пытаясь товарища капитана от себя отодвинуть. Мирон сделал шаг назад, но это меня не спасло. Его руки всё ещё лежали на крыше чёрного авто, а я лихорадочно искала пути к отступлению, которых подлый капитан мне не оставил. Ну так что? В отделение или на чашку чая? Склонившись ко мне, слишком непозволительно близко поинтересовался Мирон. Его голос вибрировал, взгляд впился в мои приоткрытые от удивления губы. Сердце вдруг пустилось в голубь, а по затылку пробежала стая мурашек. В отделении, упрямо выдохнула я. Где вы примите у меня заявление на Филлина? Вот упрямая кукла, уважительно протянул капитан Демидов. Ладно, поехали писать заявление. Но потом кофе.